Часть седьмая. Древняя магия. Древние тайны. Глава 1 Я проснулся на корабле. До меня доносилось поскрипывание бортов. Я чувствовал запах моря, ощущал запах крови тех, кто управлял кораблем. Точнее, это была галера, потому что я явственно слышал размеренные удары весело воду и хлопанье на ветру огромных парусов, я не в силах был открыть глаза, не мог заставить себя пошевелиться, и тем не менее я был спокоен, меня не мучила жажда, иными словами, я испытывал удивительное чувство умиротворения. Тело мое было теплым, словно я только что насытился, и было так приятно лежать здесь, Наслаждаться убаюкивающим покачиванием на волнах и грезить наяву. Постепенно в голове у меня стало проясняться. Я понимал, что мы движемся с большой скоростью по спокойной воде. Догадывался, что солнце только что зашло. Вечернее небо медленно темнело, ветер стихал. Отчетливо слышимые всплески весел, равномерно ударяющихся о воду, действовали успокаивающе. Мои глаза открылись. Я уже не лежал в гробу. Я вышел из каюты на корме судна и остановился на палубе. Вдыхая полной грудью соленый морской воздух, я всматривался в удивительной красоты синеву вечернего неба и видел мириады рассыпанных по ней звезд. С земли звезды воспринимаются совсем по-другому и никогда не кажутся такими близкими. По обе стороны от нас тянулись горы. Отвесные скалы сияли тысячами крошечных огоньков, воздух наполняли запахи зелени, цветов и земли. Не слишком большая по размерам и юркая галера стремительно неслась к узкому проходу между виднеющимися впереди скалами. Я чувствовал себя как никогда сильным и способен был рассуждать вполне здраво. На мгновение я испытал соблазн попытаться выяснить, каким образом я очутился на борту галеры и по какому морю, Эгейскому или Адриатическому, мы сейчас плывем. Мне захотелось узнать, когда мы покинули Каир и действительно ли произошло все то, о чем я сейчас вспоминал. Однако эти мысли быстро исчезли. Я с благодарностью воспринимал то, что происходило сейчас. На капитанском мостике перед грот мачтой я увидел Мариуса. Подойдя ближе к мостику, я остановился и посмотрел вверх. На нем был тот же, что и в Каире, длинный бархатный плащ. Ветер отбрасывал назад и трепал его густые светлые волосы, крепко держась левой рукой за перила ограждения, Он, не отрываясь, смотрел вперед, туда, где на мелководье угрожающе возвышались над водой острые скалы. Меня неудержимо влекло к нему, и чувство умиротворения охватывало меня все больше. Во всем его облике чувствовалось величие, но отнюдь не отталкивающее высокомерие. Отсутствовала и надменность, которая могла бы испугать. Он был полон спокойного благородства. Пристально глядящие вперед глаза были слегка расширены. Мягко изогнутый рот, как и при первой нашей встрече, свидетельствовал о бесконечной доброте. Лицо его было чересчур гладким. Да, кожа блестела, как блестит обычно новая ткань, образовавшаяся на месте шрама. Встретив его на темной улице, можно было испугаться. Лицо его даже слегка светилось, но выражение его было слишком теплым и человечным. Оно настолько искрилось добротой, что любой невольно почувствовал бы к нему расположение. Армал напоминал мне богов кисти Караваджо. Габриэль была похожа на мраморного архангела у входа в храм. Но тот, кто стоял сейчас наверху, был поистине бессмертным человеком. И этот бессмертный человек, вытянув правую руку, молча и безошибочно вел корабль через рифы, преграждающие путь к проходу между скалами. Вода вокруг нас сияла, словно расплавленный металл, становясь то лазурной, то серебряной, то вдруг совершенно черной, там, где волны бились о скалы, в воздух взлетали мириады капелек морской пены. Я подошел еще ближе и почти бесшумно поднялся по трапу на мостик. Ни на секунду не отрывая взгляд от воды, Мариус протянул левую руку и взял ею мою. Он слегка сжал мои пальцы, и я почувствовал исходящее от него тепло. Но сейчас было не время для разговоров. Удивительно, как он вообще сумел заметить меня. Он чуть свел брови и прищурил глаза, словно услышав его команду, грибцы снизили темп. Я был потрясен и заворожен увиденным. Усилив собственную концентрацию, я ощутил излучаемую им мощь, пульсирующую в такт биению его сердца. Нас окружали скалы, у подножия которых тянулись узкие полоски песчаных пляжей, и повсюду я чувствовал присутствие смертных. Я видел, как с факелами в руках они собираются у оконечности мыса или бегут к самой кромке воды. Они всматривались в вечернюю полутьму, стараясь разглядеть огни нашей галеры, и я слышал их мысли так же отчетливо, как если бы они высказывали их вслух. Они думали по-гречески и хотя язык не был мне знаком, содержание их мысленных посланий было для меня совершенно ясным. «Наш господин едет! Идите все сюда и смотрите! Едет наш господин!» При этом само слово «господин» приобретало в их понимании некий сверхъестественный смысл. Со всех окрестных берегов Перерастая в единый хор, слышался их возбужденный шепот, исполненный восторженного почитания. Я слушал, затаив дыхание, и вспоминал о том человеке в Каире, которого я привел в неописуемый ужас, о панике, вызванной моим выступлением на сцене театра Рено. За исключением этих двух позорных для меня происшествий, Последние десять лет я странствовал по миру совершенно незаметно для смертных, а эти люди, крестьяне в темных одеждах, собравшиеся посмотреть, как проплывает мимо Галера, знали, кто такой Мариус, или, во всяком случае, догадывались. Насколько я мог судить, они ни разу не произнесли греческий эквивалент слова «вампир». Пляжи остались позади. Справа и слева от нас были лишь крутые скалы. Грибцы едва касались веслами воды, и корабль легко скользил сам по себе. Высокие каменные стены закрывали от наших глаз небо. Через несколько минут перед нами открылся сверкающий серебром обширный залив, образованный высокой и совершенно отвесной скалой, по обе стороны, от которой крыльями отходили более низкие и пологие горы. Скала была так высока, что ее вершину я разглядеть не смог. По мере того, как мы приближались к берегу, галера постепенно замедляла ход, одновременно поворачивая чуть в сторону. Вскоре я увидел неясные очертания древней каменной набережной, сплошь покрытой сверкающим мхом. Грибцы подняли весла вертикально вверх. — Мариус! — стоял совершенно спокойно, одной рукой чуть сжимая мою ладонь, а другой указывая на темную набережную, мокрые камни которые отражали свет галерных огней. Когда мы оказались не более чем в пяти или шести дюймах от стенки набережной, что, по моему мнению, было весьма опасным расстоянием для корабля таких размеров, я почувствовал, что галера внезапно встала. Мариус крепче взял меня за руку, И мы вместе прошли по палубе и взобрались на борт. Темноволосый слуга приблизился к Мариусу и вложил ему в руку мешок. Затем мы с Мариусом с легкостью и совершенно бесшумно перепрыгнули с галеры на набережную. Оглянувшись, я заметил, что галера слегка качнулась. Весла вновь опустились на воду, и через несколько секунд судно уже стремительно неслось по направлению к дальнему концу залива, где сверкали огни маленького городка. Мы с Мариусом остались стоять в темноте в полном одиночестве. Когда галера превратилась в крошечную точку на поблескивающей глади воды, он указал мне на выбитой прямо в скале ступени узкой лестницы. — Иди первым, Лестед, — сказал он. — Мне было приятно подниматься по лестнице. Доставляло удовольствие быстро двигаться вверх по грубо высеченным каменным ступеням, следуя крутым поворотам, чувствовать, как усиливается ветер, и видеть далеко внизу застывшую поверхность воды, такую неподвижную, что казалось, будто кто-то внезапно остановил волны. Мариус отставал от меня на несколько ступеней. И снова я слышал и ощущал исходящую от него мощную пульсацию, У меня было такое чувство, что вибрирует мое собственное тело. Примерно на середине подъема ступени исчезли, и далее мы пошли по тропинке, которая была, пожалуй, черещу русской даже для горных козлов. Кое-где валуны и выступы горных пород образовывали нечто вроде барьера, предохраняющего нас от падения в море, но по большей части тропинка была всего лишь выступом на поверхности совершенно отвесной скалы. По мере того, как мы поднимались все выше и выше, мне становилось все страшнее смотреть вниз. Один раз, ухватившись рукой за ветку, я позволил себе оглянуться и увидел твердой походкой приближающегося ко мне Мариуса. Мешок был перекинут у него через плечо, правая рука свободно опущена, залив, бухта и городок вдали казались игрушечными или созданными детской рукой из осколка зеркала, песка и крошечных кусочков дерева. Отсюда был виден даже участок, расположенного за горами открытого моря с разбросанными по его неподвижной поверхности темными силуэтами островков. Мариус с улыбкой подождал, а потом тихо произнес «Надо идти». Словно зачарованный. Я двинулся вперед и больше ни разу не остановился, пока не достиг самого верха. Наконец я перелез через последнее скопление заросших сорняками камней и встал посреди мягкой травы. Впереди виднелись еще более высокие скалы и горы, а на их фоне, выросший из недр этих гор, стоял огромный дом, больше походящий на крепость. Все его окна были освещены. Огни горели и на его башнях. Мариус обнял меня за плечи, и мы направились к дому. Когда мы остановились перед запертой дверью, я почувствовал, что объятия Мариуса слегка ослабли. Потом услышал звук открывающегося изнутри засова. Дверь распахнулась, и Мариус снова крепко обнял меня. Он ввел меня в широкий проход, который вполне сносно освещался двумя факелами. Я чувствовал себя несколько озадаченным и потрясенным, потому что никого вокруг не увидел, а ведь кто-то должен был отодвинуть засов. Мариус обернулся и посмотрел на дверь, которая тут же захлопнулась. «Задвинь засов!» — сказал он. Я удивился, что он не сделал это мысленно, как раньше, однако немедленно исполнил его приказание. — Так намного легче, — сказал Мариус, и на его лице промелькнуло озорное выражение. — Я провожу тебя в твою комнату, где ты будешь спать в полнейшей безопасности. Ты можешь прийти ко мне в любое время, когда сам того захочешь. Я не слышал и не видел признаков присутствия в доме кого-либо еще. Но был уверен, что здесь есть люди. То тут, то там я чувствовал запах смертных. К тому же все огни были зажжены совсем недавно. Направо вела небольшая лестница. Когда мы поднялись по ней и вошли в предназначенную для меня комнату, я остановился пораженный. Это была огромная зала, одна стена которой выходила на огражденную каменную террасу, нависающую над морем. Оглянувшись, я увидел, что Мариус исчез. Исчез и мешок. Но на настоящем в центре комнаты большом каменном столе лежала скрипка Ники, а рядом с ней стоял саквояж с моими личными вещами. При виде скрипки меня охватили и печаль, и радость. Я уже боялся, что потерял ее навсегда. В комнате были еще две каменные скамьи, а на подставке горела масляная лампа. В дальнем конце я увидел в нише массивную двухстворчатую дверь. Открыв ее, я обнаружил небольшой проход, который сворачивал в сторону под прямым углом. За поворотом стоял саркофаг с гладкой крышкой. Он был выполнен из диорита, который, насколько мне известно, является одним из наиболее твердых минералов на земле. Крышка оказалась невероятно тяжелой, а когда я заглянул под нее, то увидел, что она окантована железом и запирается на засов. На дне самого саркофага лежали несколько блестящих предметов. Когда я взял их в руки, и на них попал луч света из соседней комнаты, они засияли магическим блеском. Среди них была золотая маска, Соединенная с капюшоном, собранным из множества пластин кованого золота. Черты лица на маске были отлиты с большой тщательностью, губы сомкнуты, а узкие глазные щели открыты. Сама маска была очень тяжелой, а капюшон, напротив, легким и очень гибким, подвижным. Присмотревшись, я увидел, что все пластины соединяются между собой тонкими золотыми нитями. Были там и перчатки, сплошь покрытые тончайшими золотыми пластинами, и, наконец, внутри саркофага лежало большое одеяло из красной шерсти, тоже с одной стороны расшитое золотыми пластинами. Я догадался, что если я надену маску и перчатки и закутаюсь в одеяло, то буду полностью защищен от цвета, в случае, если кому-нибудь придет в голову открыть крышку саркофага во время моего сна, хотя мне казалось совершенно невероятным, чтобы кто-либо смог проникнуть сюда и открыть саркофаг. Дверь, ведущая в этот Г-образный проход, тоже была обита железом и снабжена железным засовом. Однако все эти предметы были полны таинственного очарования. Мне доставляло удовольствие прикасаться к ним и представлять себя в них спящим а маска напоминала мне греческие маски комедии и трагедии. Эти прекрасные вещи были вполне достойны находиться в захоронении древнего царя. С большой неохотой я положил их обратно. Вернувшись в комнату, я снял одежду, которая оставалась на мне в течение всех ночей, проведенных под землей в Каире, и надел чистую. Стоя в этом принадлежащем вечности доме, Я чувствовал всю абсурдность своего наряда. На мне были сиреневый сюртук с перламутровыми пуговицами, украшенная кружевами рубашка и атласные башмаки с бриллиантовыми пряжками. Но другого костюма у меня не было. Как любой добропорядочный джентльмен XVIII века, я черной лентой перевязал волосы и отправился на поиски хозяина дома.